Глава шестьдесят Выныриваю прямо возле берега, но плыть не могу. Тело сковало холодом. Судорожно дёргаюсь, пытаясь хотя бы удержаться на поверхности. Пода ледяная, и насколько бы ни была заряжена положительной энергией, я пробыла в ней достаточно долго, подзаряжаясь. Хочу попытаться хотя бы закричать, и не выходит. Вдруг сильные руки выдёргивают меня из воды. Я и не поняла, когда появился Сол. Кажется, я потеряла сознание, потому что, закрыв на мгновение глаза, открыла их уже в тёплой карете, закутанная в кокон из нескольких одеял. Выбираюсь из тепла. Снаружи звуки сражения. Не думая об одежде, выскакиваю из кареты. Моему взору предстаёт ужасающая по своим масштабам битва. Холодное озеро больше не сковывает лёд, оно кишит монстрами. Надо действовать немедленно. Делаю шаг и проваливаюсь в сугроб. Кое-как выбираюсь и карабкаюсь на крышу кареты. Здесь и твердая поверхность под ногами и видно лучше. Взываю к силам, и дальше все идет почти как обычно. Мне хватает сил, чтобы закрыть портал. В этот раз получается даже немного легче и быстрее. Сила Ивена также появляется вовремя. Берегать теперь полностью окрашены кровью и копотью. Армия вновь понесла большие потери. А ведь нам еще предстоит обратный путь, и, возможно, открытая война с Императором. Пока взывала к силе, проблем с холодом не было, хотя на мне надето было только платье из загробного мира. А вот тут осознала себя раздета и быстро переместилась в карету. Все, греться. После подходит Сол с другими военными. Все встают возле кареты. что это они. «Моя уважаемая супруга», — зовет Риган. Выглядываю в окно, вопросительно приподняв брови и... Брови моя взлетают еще выше, когда вся командная верхушка военных опускается на одно колено. «Мы здесь, чтобы поблагодарить тебя за помощь в этих непростых битвах с монстрами. За твое мужество и стойкость. Произносит Риган громко, веско, размеренно. Все видели твое возвращение из озера, знают о твоём происхождении. Ты вернулась с императорским венцом на голове. Для нас это знамение». что мы выбрали правильный путь, и отныне мы будем биться за нашу новую императрицу. Мужчины резко обнажили клинки и подняли их к небу. Вслед за командирами начали вставать на колени простые воины. Все, насколько мне хватало взгляда. А потом был один единый громкий возглас «Ура!» Я чуть не оглохла. И затем уже не такие стройные крики «За избранную императрицу!» Ну, я же даже не одета. Как-то не вовремя эти свои церемонии Соул затеял. Правда, все равно почему-то стало приятно. Соул дал пару дней армии на отдых и восстановление. Много раненых, людей как можно быстрее пытаются поднять на ноги лекари. Периодически в округе появляются поодиночке или в небольших группах, недобитые монстры, не успевшие к основному действу. Кажется, чудовища не прячутся, потому что у них есть одна важная цель — расправиться со мной. Но, к счастью, никто им этого сделать не дает. После купания в ледяной воде и последующим выходом на мороз не особо сухой, мне на память остался только насморк. Лекарь больше ничего не выявил опасного. Ситуация, судя по разговорам в штабе, складывается не самая простая. Потеряно много бойцов, многие ранены, провианта очень мало. Нам предстоит возвращение в не самых лучших условиях. Риган предлагает не торопиться, возвращаться именно в столицу. Лучше собрать другие части армии с разных концов империи и работать с населением. Действующий император жив, здоров, достаточно молод. Так что законных предлогов для его смещения нет. В случае переворота поднимется волна беспорядков. Сегодня утром отправляемся в обратный путь. Вышла к берегу ледяного озера. Всего одна снежная метель холодная ночь. И тут словно и не было битвы. Все вокруг белым-бело, и только возле берега нет льда. Маги подогревают воду в этих местах для нужд войска. Опустила руки в воду и жмурясь от удовольствия. Подпитываясь энергией. Причувствую, что силы мне еще понадобятся. Много сил. После закрытия портала я стала чувствовать себя гораздо увереннее, как жрица. Подаренные стоком способности возвращаются ко мне. Зажмурилась. Может быть, получится самая простая частичная трансформация. Мне бы очень пригодилось. Концентрируясь, бужу внутренний источник, активируя все ресурсы организма и... Эль, нам пора выезжать. Раздался позади голос Ригана. Открываю глаза и со вздохом поднимаюсь. Не вышло. «Да, конечно», — говорю я, поворачиваясь к генералу. Бровь Соула резко выгнулась. Взгляд стал опасным, оценивающим. «Это ты, Эль?» Надежда встрепенулась к груди. «Я?» Вновь оборачиваюсь к воде и вглядываюсь в отражение. Нет, не видно из Чувствую я себя отлично, но это может быть из-за энергии озера». Достаю из кармашка маленькое зеркальце. У него мало что увидишь, но и этого достаточно. Глаза ярко-зеленые, почти светятся зеленым светом. Радостно улыбнулась. «Как я тебе, Риган?» Это первая ступень трансформации при слиянии со стихией. Меняется немного внешность, я становлюсь более восприимчива к природным потокам. Благодаря новой привязке к озеру это получилось. Супруг подходит ко мне вплотную и внимательно разглядывает. Цвет глаз изменился, черты лица заострились. У тебя вытянулись кончики ушей. Это у всех жрецов так? Как правило, на начальных стадиях все относительно похоже. Но чем выше ступень трансформации, тем больше отличий. Я доходила только до второй ступени. И что будет на второй? У меня появляется древесный посох, символ моей силы и мое оружие. По всему телу тоже появляются материальные символы. «У большинства это украшение защиты, а у меня еще волосы цвет меняют». Мыкнула. «Такое счастье вновь стать настоящей жрецей». «Зеленеют?» — предположил Соул. «Трехцветные становится Пряди изумрудного, голубого и бирюзового цветов». «Мне пока сложно представить, но надеюсь когда-нибудь увидеть», — с улыбкой произносит супруг. Что-то ласково коснулось ноги. Опуская взгляд вниз и деревенею. Возле моей ноги клубится струйка черного тумана. Проследила взглядом, откуда он тянется. «Да, из воды». Я призывала свою силу. Откликнулась не только она. Ручеек возле меня не задержался, жадно потянулся к Ригану. Вряд ли с добрыми намерениями. Подняла взгляд на Соула, не видит. Я не думала ни мгновения. Тут же шагнула к Ригану и силой толкнула в грудь. «Уходи, быстрее!» Соул нахмурился, отступил на несколько шагов и встал как вкопанный. Ручеёк ускорился, тут я заметила другие ручейки. Один, два, три. Риган, беги, опасность. Только если ты уйдёшь вместе со мной. Сол внимательно осмотрел берег и шагнул ко мне. Ручейки оказались возле его ног. Нет, пошли вон. Ногами пытаюсь разогнать ручейки. В первой ступени трансформации я ничего особо сделать не могу. Концентрируясь, пытаюсь представить, что своей силой разгоняя ручейки, ничего не выходит. разворачиваясь к воде. «Ивин, прекрати!» Говорю зло и грозно, и едва слышно добавляю, иначе я с тобой больше разговаривать не буду. Никогда. Не самая страшная угроза, но она возымела эффект. Черные ручейки возвращаются обратно в воду. Последний, словно на прощание, обвился вокруг моей ноги, но быстро отпустил и исчез.